Глава четвёртая. Роман. «Мой телефон звонит, когда я расстёгиваю рубашку. Имя дядя отображается на экране. Старая свинья обычно любит поспать до полудня по воскресеньям. Я знаю только одну причину, по которой он стал бы звонить так рано». «Что такое, Леонид?» — рявкаю я в телефон. «Я слышал, что ты привёз к себе женщину. Она всё ещё в доме?» «Это мой дом, поэтому тебя это не касается». «Значит, да». «Ты никогда не приводишь своих шлюх домой», — говорит он, и мое тело застывает. «Если я еще хоть раз услышу, что ты так ее называешь, в разговоре со мной или кем-то еще, я перережу тебе горло, ясно?» «Что, черт возьми, на тебя нашло, Роман?» «Я ясно выразился, Леонид?» На другом конце линии повисает тишина. Затем он отвечает «да». «Хорошо, я кладу трубку» я ненавижу этого человека но не могу рисковать и избавиться от него и не неважно как сильно я этого хочу леонид слишком много знает и он мне не нужен здесь где можно все время присматривать за ним я тянусь за костылями опираясь на тумбочку ставлю их по бокам и поднимаю себя подставив костыли под мышки я делаю глубокий вдох и совершаю несколько первых болезненно медленных шагов Колено обычно не сгибается по утрам, но оно намного лучше, чем было месяц назад. Все эти часы физиотерапии наконец-то окупаются, но я все еще очень далек от того, чтобы избавиться от чертова инвалидного кресла. Я ненавижу эту проклятую штуку, но у меня до сих пор бывают дни, когда боль настолько сильна, что даже невозможно пошевелить правой ногой. Когда я найду ублюдков, которые подложили эту бомбу, то с наслаждением их убью. Вероятно, наркоз все еще действовал, но я помню двух человек, которые разговаривали в моей больничной палате. Я не узнал их голоса и не уловил всего смысла сказанного, но услышал достаточно, чтобы понять, они были замешаны. Один из них, возможно, моей плоти и крови живет под моей крышей. У меня нет доказательств, но я почти уверен, что Леонид сыграл в этом свою роль. Кто же второй из них? Мне нужно это выяснить. Когда я выхожу из комнаты, то слышу звук слегка фальшивого пения, раздающегося из кухни, и вижу Нину, которая роется в холодильнике. Я знал, что она невысокая, но из-за того, что прошлую ночь провел в инвалидном кресле, не получилось точно определить ее рост. Она даже ниже, чем я думал, от силы пять футов. Низ моей футболки достает ей до колен, и в ней она выглядит комично. Сейчас она босая, и ее макушка не дотянула даже до моей груди. Она стоит спиной ко мне, поэтому не видит, как я подхожу и встаю у обеденного стола в нескольких шагах позади нее. «Нашла что-нибудь интересное в этом холодильнике?» — спрашиваю я. Нина подпрыгивает с испуганным скриком и захлопывает холодильник. «Черт! Ты почти довел меня до сердечного при...» Она останавливается на полусловии и просто стоит, уставившись на меня огромными глазами. Я думал, что она удивится, увидев меня не в инвалидном кресле, но эмоции, отобразившаяся на ее лице, не удивление. Это страх. «Нина?» Я делаю шаг в ее направлении. Она вздрагивает и делает шаг назад, натыкаясь на холодильник. Ее дыхание учащается, становится поверхностным, как будто она не может вдохнуть достаточно воздуха. Ее руки слегка дрожат. У нее паническая атака. Понятия не имея что ее вызвало, но она в ужасе от чего-то. И я практически уверен, что что-то — это я. Бред. Всего несколько часов назад я держал ее на коленях, и Нина совсем не казалась напуганной. «Роман», — говорит она, наконец, голос чуть громче шепота, «прошу, сядь, пожалуйста». «Роман», — говорит она, наконец, голос чуть громче шепота, «прошу тебя, сядь, пожалуйста». Я не вижу смысла в ее просьбе, но делаю два шага к обеденному столу, выдвигаю стул и сажусь. Нина остается прикованной к месту перед холодильником, но, кажется, хотя бы ее дыхание возвращается в норму. И я случайно вспоминаю о том, что она сказала, когда мы приехали. Сейчас я ясно это помню, и мне не нравится, к чему это все идет. — Ты кое-что сказала прошлым вечером. Мне нужно, чтобы ты объяснила, что ты имела в виду. Она моргает и мотает головой. — Что конкретно? Ее голос окреп. Он почти нормальный, но, тем не менее, она не двигается с места. Ее спина приклеена к холодильнику, как будто она хочет раствориться в нем. Я останавливаю взгляд на ее лице, чтобы наверняка уловить реакцию. что ты имело в виду пот, и я не фанат всего большого. Она моргает и вместо ответа разворачивается и бежит к себе в комнату. Дверь с грохотом закрывается, и в то же самое время приходит осознание, и гнев закипает у меня внутри. Кто-то причинил ей боль. И если она так реагирует, то, видимо, все закончилось действительно плохо. Нина. Часы на тумбочке показывают два часа дня. Нельзя оставаться в запертой комнате весь день, я это знаю. Но, тем не менее, не могу заставить себя выйти и столкнуться с Романом после того, что произошло утром. Он, наверное, думает, что я сумасшедшая. Боже! Даже спустя два года я все еще больная на всю голову. Мое состояние улучшалось. Я достигла того, что без паники могла находиться в компании огромных мужчин и даже могла вести нормальные разговоры, если они меня не касались. Да, многие люди, особенно мужчины, выше меня. Но большинство из них не вызывает паническую атаку. Я реагирую только на мужчин, которые одного роста с Брайаном и у которых внушительная мышечная масса. Роман совсем не похож на Брайана, который был блондином и выглядел как серфер. Но у них примерно одинаковый рост и комплекция. Может быть, если бы меня как-то предупредили, или если бы я знала, чего ожидать, я бы не отреагировала так остро. Но я все еще была сонной, и когда Роман вдруг возвысился передо мной, я просто впала в ступор. Мне нужно выйти из этой комнаты. У меня есть работа обманывать людей. Я смогу. Вдохновленная своим же я встаю с кровати и с высоко поднятой головой выхожу из комнаты. Роман сидит за столом с вилкой в одной руке, а другой прижимает к уху телефон. Судя по мрачному выражению лица, новости плохие. Я изо всех сил стараюсь собраться и присоединяюсь к нему, специально выбрав стул рядом с ним. Мое действие как бы говорит «Я не боюсь тебя». Эпизод на кухне был простым недоразумением. «Давай сделаем вид, что ничего не было». Он все еще на связи, когда я сажусь, но взглядом следит за каждым моим шагом. Стараясь, чтобы мои движения были совершенно спокойными, я наливаю воды в стакан и сосредотачиваюсь на еде на столе. Здесь есть блюда с пюре, разные виды рыбы и несколько салатов. Поэтому я беру тарелку и накладываю гору еды. Еще хватаю кусок хлеба и начинаю есть. «Я буду внизу через 20 минут», — говорит Роман в трубку, кладет телефон на стол и продолжает есть. Мы идем в тишине. Единственный звук от столовых приборов, и он странным образом домашний. Я жду, что Роман будет спрашивать об этом утре, но не заговаривает о нем, и я испытываю облегчение. «Я отправлял Валентину забрать некоторые твои вещи», — выдает он наконец, — «они в сумке в гостиной». «Супер! Я хватаю помидор через тарелки и закидываю его в рот». Роман откидывается назад и, скрестив на груди руки, смотрит на меня в течение нескольких секунд. Я пытаюсь концентрироваться на еде, а не на его мускулистых руках, которые растягивают материал его рубашки. Я с треском проваливаюсь. Он наклоняет голову и смотрит на меня, прищурившись. «Знаешь, мне кажется очень интересным то, что ты справляешься с этой ситуацией намного лучше, чем я ожидал». «Какой ситуацией?» Я кладу в тарелку еще листьев салата и помидоров черри. Этой. То, что я тебя шантажом заставляю выйти замуж за такого, как я, и тебе приходится ставить жизнь на паузу на шесть месяцев. Я думал, ты будешь настороженный. Будешь сопротивляться, бояться. Ты кажешься неестественно беззаботной. Ты думаешь, что я психически неравновешенная? Я беру лист салата, оборачиваю его вокруг черри и окунаю в майонез, в то время как Роман оглядывает меня с интересом а ты такая спрашивает он психически неравновешенная конечно нет я воплощение психической стабильности спроси любого я указываю пальцем на салатно томат на майонезный шарик хочешь судя по выражению лица роману не до шуток я вздыхаю и смотрю ему прямо в глаза да мне эта ситуация кажется тревожной но что есть то есть имеюя я в ней право голоса нет Могу ли я что-то поменять? Снова нет. Буду ли я сопротивляться или нет? Результат будет тот же. Я всё вижу так. Лучше просто принять эту хрень и жить с ней. Ты немного чокнутая. Ты ведь это знаешь? Жизнь ведь сумасшедшая. Приходится её принимать. Я пожимаю плечами и указываю головой на костыли, прислонённые к столу рядом с ним. Зачем инвалидное кресло, если ты можешь ходить? Я бы скорее назвал это «волочить ноги». Мне всё ещё трудно проводить целый день на костылях. Я планирую в какой-то момент отказаться от инвалидного кресла, но до тех пор, пока невозможно обходиться без него целый день. Я не хочу, чтобы кто-то знал». «Почему?» «У меня есть на то свои причины. В курсе только Максим, Варя и мой физиотерапевт. И теперь ты. Я хочу, чтобы так и было, Нина. Никто не застал тебя на ногах? Горничная? Кто-то, кто пришёл в твою комнату без приглашения?» Только у Вари есть разрешение сюда входить. Она занимается уборкой. Все остальные знают, что надо держаться подальше от моей комнаты, только если их специально не пригласят. И что бы случилось, если бы кто-то тебя застал? Это бы стало проблемой? Вовсе нет, потому что я бы убил его на месте. Поначалу я думаю, что он шутит, но затем Роман смотрит на меня, и в его глазах ясно видно, он крайне серьезен. «Вы страшный человек, мистер Петров. Это входит в служебные обязанности, Нина», — говорит он. «Есть лишь три вещи, которые люди понимают в моем мире. Верность, деньги и смерть. Помни это». Он тянется за костылями. «Мне нужно обсудить кое-что с Максимом. Вернусь через час». Я быстро встаю, делаю глубокий вдох и приказываю ногам не двигаться с места. Ни в коем случае не позволю этому утреннему эпизоду повториться. Он не Брайан. Я не дам необоснованному страху управлять мной. раван ставит костыли по обе стороны от себя и выпрямляется передо мной. «Боже мой! Он огромен. Сердце бьется чаще, но у меня получается не дрогнуть. Я могу с этим справиться. Я буду жить с ним шесть месяцев, поэтому мне нужно собраться. Очень медленно я поднимаю голову и смотрю ему в глаза, не моргая, но, конечно же, слежу за тем, чтобы мои дрожащие руки были спрятаны за спиной. «Интересно, о чем тебя кормили, когда ты был маленьким?» — говорю я и даже умудряюсь изобразить небольшую ухмылку. Он просто смотрит на меня несколько секунд, а затем протягивает руку и проводит большим пальцем по щеке. «Ты исключительная актриса, малыш. Его рука исчезает с моей щеки, и он медленно направляется к себе в спальню. Интересно, что он имел в виду?»